Окружавшее ее кольцо разорвалось под чьим-то мощным натиском. Один из оскорбителей кубарем полетел налево, другой покатился направо, к реке третий пошатнулся. Перед девушкой стоял офицер мушкетеров с нахмуренными бровями, угрожающие сжатыми губами и поднятой рукой. При виде мундира, особенно же почувствовав силу человека, натившего его, пьяницы разбежались. «Вот тебе раз!» — воскликнул офицер. давите это мадемуазель де лавальер!»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 «Кому же вы идете, мадемуазель?» — спросил Д'Артаньян. «Кормелитком, сударь». «Кормелитком?» — с изумлением повторил Д'Артаньян. «Да. И раз Господь послал вас на моем пути, примите мою благодарность и прощайте». «Кормелитком? Вы прощаетесь? Значит, вы хотите постричься?» — вскричал Д'Артаньян. «Да, сударь. Вы? В этом вы!»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 «Знаю человеческую природу вообще. Нет, такой клятвы я вам не дам». В таком случае вскричала Лавальер силой, которой от нее нельзя было ожидать. «Вместо того, чтобы благословлять вас до конца моих дней, я скажу вам, будьте прокляты! Вы делаете меня несчастнейшей из всех женщин!» Мы уже сказали, что Д'Артаньян умел различать голос сердца. Восклицание Лавальер взволновало его. Он увидел, как исказилось ее лицо, какая дрожь пробежала по ее хрупкому и нежному телу. Он понял, что сопротивление убьет ее. «Пусть будет по-вашему», — сказал он. «Будьте спокойны, мадемуазель, я ничего не скажу королю». «Спасибо вам, спасибо», — воскликнула лавальер, — «вы великодушнейший из всех людей, и в порыве радости...»